Глава девятая В доме на окраине города стояла гробовая тишина. Три дня прошло с тех пор, как исчез Мануэль, а группе так и не удалось выяснить, что с ним случилось. Белузский бесился, срывался на остальных членах группы, гонял их по городу в бесплодных попытках напасть на след Мануэля. За трое суток члены группы спали в лучшем случае по паре часов, а Белузке все было мало. Он понимал, что нужно доложить в центр, потому что, не зная о судьбе Мануэля, продолжать реализацию плана очень рискованно. Но бросить все сейчас, когда до вожделенной цели, рукой подать. «Нет, я этого не сделаю», — в тысячный раз сам себя уговаривал Белузке. Пусть Мануэль хоть в преисподнюю попадет, но план мы до конца выполним. В принципе, театр — не самый главный объект в нашем плане. Будет не шесть взрывов а опять. Театр все равно на крайний случай готовили. Так почему я должен все бросить из-за халатности одного члена группы? Я даже не знаю точно, ходил ли он в театр. Там ли пропал его след, или он стал жертвой собственной глупости и попал в жернова беспредела нами же организованного? На самом деле Белуски не знал, что думать. Восьмого числа Мануэль ушел из дома, никому не сказав ни слова. Белуски предупреждал всех, что вторая волна нападений будет более массированной, и нужно быть крайне осторожными, чтобы самим не попасть под удар узбеков. Им с Бенсоном повезло, из здания Верховного суда они ушли задолго до шести вечера, когда начался футбольный матч. Белуске хотелось самому посмотреть, как работает его система, поэтому они с Бенсоном задержались в городе. Они были на машине, особой сложности с возвращением домой у них не возникло. Но вот у остальных... В этот день Трент едва сумел уйти от группы разошедшихся узбеков. Спенсеру, который отправился на завод, пришлось выжидать до полудня следующего дня, прежде чем он смог высунуть нос на улицу. А Мануэль... Мануэль так и не вернулся. Так все глупо произошло, так нелепо, но, по всей видимости, Мануэль пал жертвой своих же стараний. И винить в этом они могли только себя. Хотя как они могли обезопасить себя? Не могли же они всем группировкам раздать свои фотоснимки с заявлением, чтобы их не трогали? Поначалу Белуски ждал, что Мануэль, как и остальные, выжидает, когда стихнет волна агрессии со стороны узбеков. Он даже раньше времени дал отбой, чтобы Мануэль мог спокойно вернуться. Но он не вернулся. Тогда Белуска решил, что он попал в руки милиции. Как и почему — неважно. На местах тоже бывают перегибы. Кто-то перестарался и посадил Мануэля в КПЗ. Потихоньку, чтобы не привлекать внимания, они попытались поискать Мануэля в отделениях милиции. Но там его не было. Хотя были и другие версии. Тренд первым высказал предположение, что Мануэль попал в руки тех, кто не так давно изображал из себя группировку националистов. Белуски тоже об этом думал, но решил, что раз в дом до сих пор никто не пришел, значит, Мануэль не у них. Тренд же был уверен, что Мануэль у людей из КГБ. «Нужно уходить, Белуски, оставить этот дом и найти другое убежище». Скоро здесь появятся агенты КГБ. Это лишь вопрос времени. Почему ты уверен, что они обязательно появятся? Поинтересовался Белуски. Мануэль опытный боец, он бы не дал узбекам уложить себя, высказался Трент. Агенты КГБ дело другое, с ними не так легко справиться. Тогда почему они до сих пор не здесь? настаивал Белуски. Чего они выжидают? «Пока мы начнем взрывать город?» «Нет, Трент, если бы Мануэль попал в руки русской госбезопасности, нас бы давно здесь не было. Мы бы сидели в казематах их дорогой Лубянки». «Все равно нужно уходить, Белуски». За предложение Трента вступился Спенсер. «Мы сильно рискуем, оставаясь здесь. Не только собой, но и всем планом». «Мы останемся здесь», — в очередной раз отрезал Белуски. «Мануэль может вернуться, и он должен застать нас на месте. Мы своих не бросаем, Спенсер!» «Подумай, каково бы было тебе, если бы ты вернулся, а здесь пусто!» и «Я бы не стал искать вас здесь. Не после трехдневного отсутствия», — заявил Спенсер. «Еще как стал бы!» — не согласился Белуски. «И он станет!» «Он не вернется, Белуски, и ты это знаешь!» «В любом случае, до завтра мы отсюда никуда не пойдем, и это не обсуждается». Решение Белуски оказалось роковым, и никто из членов группы не смог возразить ему. А жаль, потому что именно в этот момент на другом конце города Мануэль пришел в сознание. Федор Кульпа, дежуривший у постели больного, не сразу сообразил, что тот очнулся. Он изучал карту города просто, чтобы убить время. Запоминал название улиц, изучал перекрестки, культурные и административные объекты, когда вдруг почувствовал на себе взгляд. Подняв глаза от карты, он скользнул взглядом по больному. Ничего необычного не увидел и вновь опустил взгляд на карту. Мысленно прошел два квартала и снова перевел взгляд на больного. На этот раз Мануэль не успел прищурить веки и кульпо отложил карту. «Привет, покойник!» — радостно приветствовал он больного. «Очухался, значит?» «Кто вы?» — по-русски спросил Мануэль. «Я твой ангел-хранитель», — пошутил Кульпа. «Конечно, при определенной доле твоего благоразумия». «Какое сегодня число?» «Хочешь свериться с календарем, не пропустил ли ты важную встречу?» Вопрос озадачил Кульпу. «Какое число?» — настойчиво повторил Мануэль. — 11 апреля. — Хорошо. Мануэль не сдержал вздох облегчения. — Кто у вас главный? — Будет тебе главный, — пообещал Кульпа и вышел из комнаты. Спустя пару минут в комнату вошел майор Богданов. Он остановился в дверях, окинул взглядом больного и удовлетворенно кивнул. — Вижу, лекарства сработали, — произнес он. «Ты хотел меня видеть?» «И главный...» «Здесь я», — подтвердил майор. «Хочу сделать заявление», — проговорил Мануэль. «Официальное». «Хочешь, так делай», — согласился Богданов. «Мне нужен представитель американского посольства», — заявил Мануэль. «Буду говорить при нем». «Позволь, я тебе кое-что объясню». Майор присел на постель больного, пристроившись у него в ногах. «Тебя взяли в общественном месте в тот момент, когда ты собирался заминировать здание, принадлежащее нашему государству. Тот факт, что ты находишься не в государственной тюрьме, а в частном доме, говорит о том, что государство понятия не имеет о том, что ты собирался сделать. Более того...» «Государство вообще представления не имеет о твоем существовании. О том, что ты жив, знаем только мы. Кто мы такие? Скажем так, мы люди, заинтересованные в том, чтобы в Узбекской республике все шло привычным чередом. Нам не нравится, когда в нашу страну заявляются чужаки и пытаются устанавливать свои правила. Очень не нравится». А теперь подумай и ответь на один простой вопрос. «Что будет, если мы решим, что нам от тебя нет никакой пользы?» «Я хочу говорить с представителем американского посольства», — повторил Мануэль, но голос его звучал уже не так уверенно. «Ты можешь хотеть все, что пожелаешь. Можешь мечтать попасть на Луну или прокатиться на подводной лодке». Можешь надеяться на то, что кроме меня до тебя кому-то есть дело. Ты можешь все, что угодно, только недолго. Потому что вот не задача. Терпением меня Бог обделил. И когда я не получаю то, о чем мечтаю, установлюсь становлюсь неуправляемым. Итак, теперь я расскажу тебе, чего хочу я. Я хочу, чтобы ты сообщил мне имена тех, кто входит в твою команду. Ведь ни одного же тебе американское правительство отправило начинять взрывчаткой здания в моей стране. Ни одного. Так вот, я хочу услышать весь план целиком, узнать имена твоих сообщников и место, где я могу их найти. — Ты теряешь время, — заявил Мануэль. — А у тебя его не так много. Ровно через сутки по городу прогремят пять взрывов после чего твоей власти придет конец. — Вот как? — Ну тогда это ты теряешь время, которого у тебя не так много. Ровно через сутки, когда прогремит первый взрыв, твоя персона станет мне совершенно неинтересна. Возможно, я и не получу сведений, которыми ты владеешь, но, как ты верно подметил, власти моей придет конец, так что оставаться на территории Узбекистана смысла уже не будет. «И как думаешь, что от этого выиграешь ты? Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя в живых? В отличие от тебя, мне есть куда уходить». Мануэль задумался. Майор демонстративно взглянул на часы и обратился к Федору Кульпе. «Ладно, Федор, даю этому чудику 20 минут. После ты знаешь, что делать». С этими словами майор поднялся и вышел из комнаты. Федор тяжело вздохнул и заворчал себе под нос. «Вечно Федор, грязную работу делать должен. Опять все штаны кровью заляпаю. Отстирываю потом. И когда только меня повысят, чтоб кровью салаги пачкались?» «Послушай, мне нужны гарантии», — зашептал Мануэль. «Я владею очень важной информацией, такой, за которую в любой стране дадут хорошие деньги». Доказательство того, что американское правительство вмешивается во внутренние дела других государств. Это стоит хороших денег. — Да плевать мне на твои деньги. И на американское правительство плевать, — проворчал Кульпа. — А вот на новые брюки, которых я из-за тебя лишусь, не наплевать. — Какие брюки? Ты что, не слышишь? Я говорю тебе о тысячах долларов. — А я тебе говорю, заткнись если не собираешься сказать то, что хочет услышать мой босс. У него сегодня настроение паршивое, и мне из-за тебя под раздачу попадать совсем не хочется. Десять минут осталось, помолился бы лучше. Кто знает, что там в загробной жизни. Может, и правда отсуществует. Вы меня не убьете. Не посмеете. Я иностранный подданный. Мануэль явно занервничал. «А где это написано?» «По-нашему ты вон как лихо болтаешь. И не скажешь, что иностранец. Да и вообще, какая нам разница, если, как ты говоришь, через сутки здесь будет новая власть? Пусть она и разбирается, откуда в заброшенном доме взялся труп. А нас уже здесь не будет. Мы в Москву переберемся, там спокойнее». Еще пять минут Мануэль выдержал после чего велел позвать майора и выложил ему все, причем без всяких гарантий с его стороны. По словам Мануэля, выходило, что сигнал к началу взрывов должен дать его командир по имени Белуски, и произойти это должно сразу после окончания очередного футбольного матча. «На то, чтобы найти логово подельников Мануэля и обезвредить их, у нас с вами времени меньше суток». Собрав команду в соседней комнате, сообщил Богданов. «С одной стороны времени вагон», — вступил в разговор Солодовников, — «но с другой, кто знает, на месте ли они. Надо потрясти этого Мануэля более основательно, чтобы он сдал нам и другие явки». «Он уверяет, что кроме основного места других мест, куда бы могла перейти его группа, нет», — ответил Богданов. «И я склонен ему верить». На наше вмешательство они не рассчитывали, а в правительстве у них все куплено. По крайней мере, они так считают. Надо выдвигаться, если хотим застать их еще затемно». «Он сказал, сколько человек входит в группу?» — спросил Солодовников. «Пять человек — это вместе с ним», — ответил майор. «Сейчас их четверо и нас четверо. Хорошие шансы». «Нас Солодовников кивнул в сторону комнаты, где лежал Мануэль. Ты же не собираешься оставить его без присмотра? — Брать его с собой опасно, — поддержал Солодовникова Федор Кульпа. Он еще слишком слаб, дорогу не выдержит. — Я про то и говорю. Придется кому-то остаться с ним. И того нас останется трое, — проговорил Солодовников. — Можно спустить его в подвал предложил капитан Дубко, — закроем на замок. Для надежности топчан предвинем, пусть помаринуется, ему полезно. — Нет, Саша, в его состоянии подвал для него все равно, что билет на тот свет, — возразил Кульпа. — Так что же, нянчить его будем, — возмутился Дубко. — Я, конечно, все помню про гуманность и прочее, но если такая ситуация сложилась... — Не забывайте, что на данный момент в Ташкенте заминировано пять объектов. Если взорвется хоть один, нас за нашу хваленную гуманность по головке не погладят. — Берем его с собой. Выслушав все предложения, подытожил Богданов. — По крайней мере, не придется плутать в темноте. Он нам покажет точное местоположение своей группы. — А если он попытается подать им сигнал? — забеспокоился Дубко. «Спалит нас самый неподходящий момент. Что тогда?» «Вот тогда и будем решать, что делать», — заявил Богданов. «Все, парни, пора собираться. Андрей, раздашь оружие. Федор, стриножишь Мануэля, кляп не забудь. Нам неожиданности ни к чему. Саша, готовь машину, не забудь заправиться. По заправкам нам точно некогда будет кататься». Еще за сутки до того, как Мануэль пришел в себя, майор Богданов отдал приказ приготовить все необходимое на случай, если придется спешно уходить из дома. Андрей Солодовников перенес из стойника в дом оружия. Капитан Дубко съездил на автозаправку и привез три 20-литровые канистры бензина. А Федор Кульпа еще раз съездил в аптеку пополнить запас медикаментов. Там же он приобрел жгуты на случай, если придется больного связывать, так что теперь к смене места все было готово. Спустя полчаса все погрузились в машину. За руль сел Андрей Солодовников, рядом с ним майор Богданов. Остальные разместились сзади. Мануэль полулежал на заднем сиденье, сверху Кульпа накрыл его одеялом, чтобы не слишком бросались в глаз кляпы-путы. Большую часть пути проехали по городу, затем свернули на проселочную дорогу и дальше ехали по границе двух районов. Когда до места оставалось не более пятисот метров, Солодовников остановился и заглушил двигатель. — Дальше на машине ехать опасно, — заявил он. — В шкенте в такое время суток машин почти нет. Значит, звук двигателя слышно издалека. Придется идти пешком. — Андрей дело говорит. — Поддержал майора Дубко. «Как ни крути, а идти придется втроем». «Федор, останешься с Мануэлем», — приказал Богданов. «Остальные за мной». К дому, где расположилась группа Мануэля, они подошли с тыла. Во дворе стояла машина, в окнах горел свет. По всему было видно, что из дома группа не ушла. «Саша, давай на разведку», — приказал Богданов. «Осторожненько там, Саша, проверь все входы и окна». «Сделаю, командир», — капитан Дубко растворился в темноте. Спустя пятнадцать минут он вернулся. «В доме трое, у машины движок теплый, недавно куда-то ездили, четвертого нигде не видно». «Как выглядит, запомнил?» — спросил Богданов. «Так точно». «Давай-ка спросим нашего подопечного, кого не хватает». Богданов вынул кляп изо рта Мануэля, спросил. «Слышал, что я хочу узнать?» Мануэль кивнул. «Вот и хорошо. Сейчас капитан расскажет тебе, кого он видел, а ты скажешь, кого не хватает». Капитан Дубко по очереди дал описание каждого из троих, находящихся в доме. Мануэль слушал, потом называл имя того, кого описывал капитан. «Первый Трент, второй Спенсер, третий Бенсон» обозначил членов группы Мануэль. «Не хватает Белуски». «Кто такой Белуски?» «Наш командир», — ответил Мануэль. «Раз его нет, значит, он решает вопросы с узбекскими шишками». «Ночью?» «Наверное». «Где еще он может быть?» «Тайная комната в доме есть?» «Нет, даже подвала нет». Раньше Белуский по ночам встречался со своими боссами. «Они ему не боссы», — заявил Мануэль. «Просто общие интересы». «Неважно, встречался или нет», — повторил вопрос майор Богданов. «Я такого не помню, но ведь и этап решающий», — напомнил Мануэль. «Ладно, разберемся», — проговорил Богданов и вернул Кляп на место. «Короче, действовать будем так. Федор, остаешься с Мануэлем». «Саша, возвращаешься во двор, выводишь из строя машину. Мы с Андреем идем следом. Как только закончишь с машиной, подаешь сигнал, и мы входим в дом. Ты, Саша, с центрального входа, Андрей, ты с северной стороны через окно, я с южной. Брать по возможности живыми. Все ясно?» «Ясно, командир», — ответил Дубко и нырнул в темноту. «Пойдем, Андрей, скоро наш выход» скомандовал Богданов и последовал за Дубко. Вместе с Солодовниковым они дошли до невысокой ограды, перемахнули через нее и распластались на земле. Ползком добрались до окон. Богданов приподнялся, заглянул в окно. В комнате за пустым столом сидели трое, как и говорил Дубко. Они мирно беседовали между собой. В сторону окон никто не смотрел. Видимо, опасности не ждали. Богданов отошел от окна, выглянул из-за угла. Капитан Дубко возился с машиной. Солодовников занял позицию у окна и ждал сигнала. Закончив с машиной, Дубко перебрался ближе к крыльцу, дал отмашку Богданову и скрылся за стеной. Богданов передал сигнал Солодовникову и почти в то же мгновение с размаха ударил по хлипкой оконной раме рукой. Он успел заметить, как за столом подскочил здоровый парень, а майор перемахнул через окно и ввалился в дом. В ту же секунду он вскочил, в два прыжка преодолел расстояние от окна до стола и резким ударом послал в нокаут здоровяка. Капитан Дубко уже разбирался с тем, что пониже, Солодовников взял на себя третьего. Не прошло и двух минут, как все трое обитателей дома были уложены в ряд на полу. — Здорово, парни! Как самочувствие? — весело произнес капитан Дубко. — Кто вы такие? Что вам надо? — с чуть заметным акцентом спросил здоровяк. — Мы пришли за вами. — Все так же весело ответил капитан Дубко. — Только вот задача, Нам нужны все четверо, а вашего босса на месте нет. Кто ж так гостей встречает? — Какого босса? Вы нас с кем-то путаете. — говорил только здоровяк. Остальные двое молчали и, кажется, Трент...» Богданов присел на корточке около здоровяка. «Так вот, тренд. в игры играть нам некогда, так что советую тебе дураком не прикидываться. Где Белуски?» «Не понимаю, о ком идет речь», — стоял на своем Трент. «Ладно, освежим тебе память», — проговорил майор Богданов. «Ты и твои друзья задумали нехорошие. Взрывчатка, националисты, государственный переворот». «Понимаешь, о чем я?» «Не понимаю», — повторил Трент и бросил предостерегающий взгляд на Бенсона. Богданов перехватил этот взгляд и понял, что Бенсон — слабое звено. «Вяжите их, ребята», — приказал он Солодовникову и Дубко, «а я пока побеседую с моим новым другом». «Бенсон, верно? Поднимайся, Бенсон. Сегодня тебе выпал призовой сектор». Бенсон поднялся, по команде Богданова направился в соседнюю комнату. Там майор усадил его на кровати и задушевным голосом спросил. — Так где ваш босс, Бенсон? — У нас нет босса, — начал было Бенсон. Но майор ребром ладони с силой ударил его по шее, и желание упираться и отмалчиваться у наемника мгновенно прошло. — Белоски он шел! Он ушел! — Я это понял, дружок. «Куда ушел?» — как слабоумному повторил Богданов. «Не знаю. Он сказал, возникла накладка. Нужно ее устранить». «Такой ответ меня не устраивает», — произнес Богданов и снова замахнулся для удара. «Стой, не бей. Я правда не знаю». Тренд знает», — крикнул Бенсон, пытаясь уйти от удара. «Он его куда-то отвез. Потом сам вернулся и сказал, будем ждать». «Ладно, поговорим с Трентом». Богданов потащил Бенсона обратно в общую комнату. Дубко и Солодовников уже связали двух других наемников. Богданов отдал им Бенсона, с собой же забрал Трента. С ним пришлось повозиться подольше. Сколько ни пугал его майор, сдавать своего босса тот не желал. Пришлось Богданову раскрыть свой главный козырь и рассказать про Мануэля. Только когда Трент понял, что Мануэль уже сдал весь их план, он заговорил. В последний момент Белуски решил, что нужно подстраховаться на случай, если что-то пойдет не так, и обзавестись новыми паспортами для всей группы. Он вышел на человека, который за определенную плату мог выправить паспорта в самый короткий срок. И сегодня встречался с ним в городе. Адреса Трент не знал. «Я отвез его на пригородную железнодорожную станцию и оставил там. Белузский сказал, что за заночует в городе, дождется документов. А мы к пяти вечера должны приехать на железнодорожную станцию Чукурсай. Там он будет нас ждать. Только он не придет. У Белузки чутье, как у хищного зверя. Он за километр опасность почувствует». «Значит, нужно сделать так, чтобы не почувствовал», — проговорил Богданов. «Кто должен ехать за Белуски?» «Все вместе. Сюда до начала операции мы уже не вернемся. В пять встречаемся на станции, получаем от Белуски новые паспорта и разъезжаемся каждый на свою точку. Если все пойдет по плану, через сутки снова встречаемся на станции Чукурсай». «Почему именно там?» «Не знаю», — так решил Белуски. «Ладно, будем считать, что я тебе поверил». — проговорил Богданов и задал новый вопрос. «У кого какая точка?» «Я еду на водозаборную станцию Карасу. Спонсор на тракторный завод. Бенсон в аэропорт. Там заряд еще не поставлен», — сообщил Трент. «Почему?» «Решили, что в аэропорту слишком тщательный досмотр. Поэтому оставили на последний день. Мелузки принес Бенсону форму». Идти в аэропорт он должен к двенадцати дня, потом со всеми на станцию, а потом вернуться на место и оставаться в радиусе полукилометра, чтобы вовремя активировать заряд. — Куда должен пойти сам, Белуски? «Ну, — На второй водозабор, боссу, — ответил Трент. — Тогда кто идет к зданию Верховного суда? — показал свою осведомленность майор Богданов. — Это на следующий день, — ответил Трент. Суд и театр должны были показать серьезность намерений националистического движения, на случай, если в правительстве что-то пойдет не так. — В смысле, если ваши подельники из государственного аппарата передумают совершать переворот? — Таким образом вы собираетесь их подстегнуть? — Что-то вроде того, — согласился Трент. — Они вообще ничего не знают про взрывы, верно? — догадался Богданов. Думаю, не знают, подтвердил догадку Трент. О у вас компания? Полное всеобщее доверие. В нашем деле без постраховки нельзя. Пожал плечами Трент. Это уж точно, хмыкнул Богданов. Ладно, не имеет значения. А вот что имеет, это кто и как подает сигнал к взрыву. Никто и никак. «Мы просто должны начать взрывать в 19.30», — ответил Трент. «А если ваш босс в последний момент передумает, как он сможет с вами связаться?» «Никак. Рации у нас нет, если вы об этом». «Выходит, обратного пути нет?» «Выходит, так». Закончив опрос Трента, Богданов отдал приказ вести задержанных к машине. Когда все собрались у машины, майор отвел команду в сторону. «Что делать будем, парни?» — задал он вопрос. Главаря взять не удалось. «До завтра он вне зоны досягаемости, и если не увидит на железнодорожной станции своих, может сорваться. Решит, что раз операция провалилась, нужно действовать одному. Судя по словам Трента, он на это способен». «Мы не можем отпустить их, слова предостерег капитан Дубко, «это сейчас они такие покладистые, потому что понимают, что в нашей власти сохранить им жизнь, а стоит тебе выпустить их из поля зрения, и они все забудут». «Я это понимаю, Саша. Но какие у нас варианты?» «Надо попытаться достать Белуски до того, как он поймет, что на станции за ним приехали не его люди», — предложил Дубко. Возьмем с собой Бенсона, он самый слабый из всех в плане устойчивости. Пусть он встретит Белуски, скажет, что вернулся Мануэль, что он ранен, и поэтому вся группа прийти не смогла. Даже если он поверит Бенсону, как мы проконтролируем его в машине? Белуски сядет в машину, а Бенсон ему весь расклад даст. И что дальше? У нас вместо одного беглеца сразу двое... «Брать его нужно на станции», — поддержал Дубко Солодовников. Бенсон ждет в машине, Белуски подходит к нему, и тут появляемся мы. Вот и весь план». «Все равно не получится. На Белуске вдвоем не пойдешь. И эту Орраву без присмотра не оставишь». Богданов кивком указал на пленников. «Надо вызывать подкрепление». «Из Москвы до нас только лету четыре часа, а еще нужно постараться найти подходящий рейс», — начал Солодовников. «Не нужна нам Москва, есть люди гораздо ближе». Богданов рассказал про страховку в Чемкенте. «Казанец и Дорохин будут в Ташкенте через два часа». «Да, ну как ты их вызовешь?» — недоумевал Солодовников. «А в этом нам поможет господин Травников», — сообщил Богданов. «Правда, до утра придется подождать. Раньше восьми мне с ним не связаться, но все равно до пяти часов вечера времени будет достаточно. И для того, чтобы Казанец и Дорохин до Ташкента доехали, и для того, чтобы разработать детальный план». «Рискуем, товарищ майор», — заметил Сладовников. «Без риска никуда, товарищ майор», — в тон Сладовникова ответил Богданов. На железнодорожной станции Чукурсай в 5 часов вечера было многолюдно. Кто-то спешил на пригородные поезда, кто-то уже приехал и искал такси. Люди с сумками, баулами, чемоданами и корзинками создавали непрерывный поток на пригородных платформах. На площади перед вокзалом народу тоже хватало, но здесь движение приобретало большую осмысленность. Автомобили такси подъезжали с завидным постоянством, недостатка в машинах не наблюдалось. Автомобиль Бенсона стоял в стороне от общего столпотворения. Сам Бенсон сидел в машине и делал вид, что дремлет. Богданов занял позиции в 50 метрах от машины Бенсона у газетного киоска. Он старательно изучал передовицу узбекской газеты, не забывая осматривать привокзальную площадь и выход из вокзала. Чуть в стороне от главного выхода дежурил капитан Дубко. Он привалился к колонии лениво попивал лимонад из бумажного стаканчика. В ногах у него стоял дорожный чемодан. Время от времени Дубко поправлял его мыском ботинка, так как тот норовил упасть в пыль. Майор Солодовников расположился позади автомобиля Бенсона, ближе к зеленым насаждениям, окружающим скамейки для отдыхающих. Федора Кульпу видно не было, потому что ему досталось курировать платформы пригородных поездов. Выход Белузки майор Богданов заметил сразу. Тот вышел из бокового входа и лениво поплелся по привокзальной площади. Увидев машину Бенсона, он прибавил шаг, но уже через пару десятков шагов темп его движения снизился. Белуски остановился, нагнулся, будто собирался завязать шнурок. — Вычислил, — догадался Богданов. — Не знаю, как, но он нас вычислил. Не давая Белуске возможности сориентироваться, Богданов подал сигнал и рванулся к Белуске. От центрального входа к нему уже бежал капитан Дубко. Белуский выпрямился, увидел приближающегося Богданова и рванул в сторону центрального входа, собираясь затеряться в толпе. И тут он увидел Дубко. Гримаса злоба перекосила лицо Белуски. Он рванул в противоположном направлении, но увидел, что из кустов выныривает майор солодовников. Беловский сделал еще одну попытку уйти от преследования, собираясь вернуться на перрон тем же путем, К которым пришел и попал прямо в руки Федора Кульпы. Через несколько минут вся группа соединилась. Доброго вам вечера, господин Беловский, поприветствовал наемника майор Богданов. Пойдемте, нам с вами есть что обсудить. Будучи человеком не глупым, Беловский сразу понял, что отпираться и сопротивляться бесполезно. Он спокойно дал усадить себя в машину, и отвезти в дом который два года был для него штаб-квартирой. Там их уже ждали остальные члены группы «Белузский» под бдительным оком лейтенанта Дорохина и сержанта Казанца. Два часа бойцы потратили на то, чтобы получить от членов группы подробное описание мест, в которых те установили взрывные устройства. Благодаря быстрой реакции таких мест оказалось не шесть, а четыре так как в аэропорт Бенсон уже не ездил. Получив на руки схему установки взрывных устройств, майор Богданов поехал на встречу с Стравниковым. Передав ему схему, он получил заверение, что обезврежены они будут без лишней огласки и шумихи. К тому времени, как закончили с взрывными устройствами, подошло к концу время футбольного матча. Не получив сигнала отбой, националистические группы снова занялись терроризированием русского населения. Только на этот раз милиция, которой был отдан четкий приказ, взялась за дело более активно. По полученным Белузский документам майор Богданов приобрел на всю группу билеты до Москвы. Чтобы избежать инцидентов во время дороги, пришлось опоить арестантов снотворным, так что на борту они вели себя тише воды ниже травы. В московском аэропорту группу Богданова встречал целый взвод бойцов особого назначения. Всех пятерых американских агентов под рученьки, увели в казенные воронки. Об их дальнейшей судьбе члены спецподразделения «Дон» так и не узнали. Не заезжая домой, майор Богданов поехал на доклад к полковнику Старцеву где его ждал не только полковник, но и начальник управления С генерал-майор Лазарев, а также генерал-майор Шабаров. Майор Богданов докладывал без купюр, сообщив о тех из высшего эшелона власти, кто оказался замешан в подготовке заговора. Выслушав доклад, Лазарев пообещал донести эту информацию до начальства самого высокого уровня, на чем аудиенция была окончена. Спустя неделю майор Богданов читал в московских газетах, как активно московская милиция помогает узбекским коллегам навести порядок и призвать к ответу не в меру агрессивных болельщиков футбола. Богданов знал, что болельщиков футбола пришлось усмирять силами спецбатальона, присланного из Москвы. Только тогда силы узбекского МВД для усмирения бунтующих начали применять военную технику и спецсредства. По данным СМИ, после игры 12 апреля арестовали около тысячи участников беспорядков. В милиции же произвели чистку кадров, пополнив милицейские ряды добровольцами из числа бывших военнослужащих. И ни слова о разжигании национальной розни, лозунгах «бей русских» и прочей националистической составляющей. «Так и должно быть», — перелистывая газетные страницы, думал майор Богданов. «То, что пришло в Узбекистан из-за бугра, пусть там и будет похоронено. А в нашей стране дружба народов будет только крепчать». Александр Тамоников. Ташкенское затмение. Читал Сергей Уделов. Январь 2023 года. Тверь. Oh, my God.